Пятьсот двадцатое. Матерь Агни-йоги. Все знаем, ибо все сами же и создавали, во всем принимали участие. Вас скоро позовут, будете очень нужны, и заменить неким, замену подготовите сами. Сколько трудов впереди, на Ниве любимой, лучше лучшего сложится все для тех, кто устоит.